Через час с небольшим я постучала в шлюз довольно потрёпанного челнока. Но так показалось только снаружи. Когда Наджот открыла, я заметила, что внутри он оснащён не хуже моего, может, на версию старее. Что, летим? Покачала я двумя пропусками перед лицом Химани. Как тебе удалось? округлила глаза Та. Мне ни за что не хотели продавать. Зачем же тратить кредиты? улыбнулась я и забралась в челнок. Тогда как? Вот либопытная девица. Зацеловала до смерти. Бросила я их мура скинув капюшон с села в кресло у панели управления. Я удовлетворила твоё любопытство. Наджет села в соседнее и ещё минуту косилась, то на моей руке, то на кисер, воткнутый в пышный пучок на макушке. Я устало размяла плечи и повернулась к ней. Ты долго зевать будешь. Я просто никогда не видела таких холоднокровных женщин, прошептала она и набросила на себя ремни. Какой щедрый комплимент, иронично восхитилась я, а потом скосила глаза и успокоила её. Я всего лишь усыпила его. На всех ублюдках за точки кисыра не хватит. Наджет нервно улыбнулась и запустила систему челнока. Я опёрлась локтём на подлокотник кресла и покачала головой. Должно быть, на согнаре одни святые, тогда что это делает с хомонией? Челнок Химани действительно не был оснащён гиперсистемой. И пока Наджед вводила координаты в навигационную систему, я копировала её действия на коммуникаторе, чтобы отправить свой челнок вслед за нами. Когда получу источник питания, сразу исчезну.